Ру. Сейчас. 22 июня. Среда. Ру с командой сидят в конференц-зале с государственным прокурором. Сейчас раннее утро. Том и Лили Брэдли провели в камерах всю ночь. Время идет, и скоро пару придется отпустить. «Что у нас есть?» — спрашивает прокурор, усаживаясь за стол и открывая папку. Она рассматривает содержимое дела — прихлебывая кофе из одноразового стаканчика. Никто из них не разговаривает. «Не хотят сотрудничать вообще», — говорит прокурор Уру. И жена тоже наняла адвоката. Кожа и кровь из-под ногтей Арвин Харпер совпадают с образцом ДНК Тома Брэдли. У нас есть фотографии следов ногтей на шее Тома Брэдли. Образцы ДНК на кепке с логотипом Кордальского университета тоже совпадают с ДНК Тома Брэдли как и ДНК на фонарике Петцль, тоже найденном на скале. Рядом на листве была обнаружена кровь Арвин Харпер. Размер и марка кроссовок Брэдли соответствуют следам, идущим за следами Арвин Харпер к краю скалы. Состав земли на подошвах Тома Брэдли совпадает с лесной тропой. Еще на Брэдли была кровь Арвин Харпер, как и на футболке, которую он пытался спрятать. Оказывается, его жена постирала ее, когда Брэдли ушел показывать мне тело, Когда Атоши приехал допрашивать жену, он слышал, как в глубине дома работала стиральная машинка. Кроме того, кровь Харпер обнаружили на фонарике Брэдли. Мы забрали его у бездомного, когда прочесали лес после рассказа дочери Коди о неизвестном мужчине. Мы его нашли. Он жил в лесу и признал ответственность за третьи следы на скале. Он сказал, что нашел фонарик под кустом и видел Тома Брэдли, бегущего сквозь лес, звонить в 911. Он тоже видел кровь на рубашке Брэдли и логотип на спине. Кроме того, у нас есть семейная фотография Брэдли, где у него на руке зелено-оранжевый браслет, идентичный порванному браслету в пальцах погибшей. И такие же бусины были обнаружены сверху на скале. «Мотив?» – спрашивает прокурор, делая еще один глоток кофе. «Ханна Коди, подруга и соседка, принесла сегодня утром эти фотографии». Ру нажимает клавишу, и снимки появляются на мониторе. Их сделал ее муж, Саймон Коди, и на них Том Брэдли явно целуется с жертвой на борту своей яхты всего за три дня до ее смерти. «Тут скорее мотив для жены, чем для него», — вставляет Тоши. Прокурор кивает, разглядывая снимки. «Вероятность есть?» «Обоих», — отвечает Тоши. «Муж мог уйти из дома, пока жена заснулась за таблетки. Или она могла на самом деле не принимать таблетку и уйти сама». Прокурор откидывается на спинку стула и кивает на папку. Интригующе. Но доказательства лишь косвенные. Плюс на кепке есть и другая ДНК. Пока не идентифицированная. И сперма на бедре жертвы тоже не Тома Брэдли. Ру говорит. Дополнительная ДНК на кепке и ДНК в сперме от разных доноров. И они не совпадают ни с какими дополнительными материалами, исследованными в лаборатории. Мы отправили запрос на проверку этих двух профилей через полицейскую базу данных. Возможно, они есть в системе. Результаты скоро придут. Значит, на данный момент, говорит прокурор, у нас нет никаких неопровержимых доказательств того, что Брэдли убил эту женщину или столкнул ее со скалы. Защита возразит, что Арвин Харпер могла поцарапать его во время ссоры в домике у бассейна на барбекю у Коди. Клайстера возразит что кепку мог кто-то одолжить потому что невозможно определить чья днк была оставлена первой этот браслет такие носит не только том брэдли размеры бренд его кроссовок очень распространены среди бегунов да земля на подошвах совпадает с тропой потому что да он бегал по тропе в парке спирит форест возможно на его фонарике следы крови жертвы потому что брэдли прикасался к ней пытаясь реанимировать а потом взял фонарик и побежал домой. Кровь на теле и рубашке по той же причине. Он действительно накрыл лицо погибшей курткой по личным мотивам. У него был с ней роман. Она показывает стаканчиком на монитор на зернистые фотографии целующихся Брэдли и Харпер. Очевидно, у них была интимная связь, и, возможно, он даже питал к ней глубокие чувства. «Тогда почему он не сказал нам, что знал ее, когда показывал тело?» – спрашивает Бакман, исполняя роль адвоката-дьявола. Прокурор качает головой. «Не знаю». Но команда Кластер может списать все на шок. Отрицание. И панику, из-за которой он снял футболку прежде, чем позвонить в 911, но не попытался смыть кровь с кожи. «Звучит натянуто», – говорит Бакман. Прокурор пожимает плечами. Как бы ни звучало, неопровержимых доказательств нет. И это может сработать. кластер хороша. Нам нужно нечто повесомее. Тоша говорит. А жена? Она постирала футболку мужа и так старалась это скрыть, что засунула в пакет мяса и спрятала его в морозильник. Опять же, защита может списать на шок, панику. Когда человек паникует, логический центр мозга отказывает. «Слушайте, дело получается резонансное, его будут долго муссировать журналисты со всех окрестностей». Арвин Харпер принимала наркотики, у нее были психические проблемы. Какое-то время она даже лежала в психиатрическом учреждении, если верить медкарте. Клайстер этим воспользуется. Кроме того, Клайстер и ее команде достаточно убедить присяжных, что есть весомые причины для сомнений, и всё. Они не должны доказывать невиновность это, мы должны доказать несомненную вину. Нам нужно чистосердечное признание или неопровержимое доказательство. Что-то. Ру чувствует тяжесть в груди. Она хотела бы обвинить Тома Брэдли, привлечь его к суду и удерживать его, пока готовятся остальные исследования ДНК, и они продолжают расследование. Отчасти Ру очень хочется признать его виновным. «Ладно, ребята», — говорит Ру, — «работа не ждет, пошли. Нужно что-то найти, пока нам не пришлось отпустить Брэдли».